Тоже решил одеться тепло. Гречкин надел двое штанов и две кофты поверх гидрокостюма. Васечкин подумал, что одних штанов вполне хватит, а кофты надел тоже две. Собую оказалось немного сложнее. Тут пришлось мерить и подбирать удобные ботинки. Но эту проблему мужчины решили быстро. Вскоре и Кате пришлось смириться и надеть на себя вещи мертвецов.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 Заплаканная Катя с взлохмаченным коре, одетая в синие треники, не по размеру в серую кофту поверх еще одной кофтой, а на ногах розовые кроссовки на липучках, грудь и талию ее сжимал крепеж для баллона, надетой поверх так, что длинная кофта к низу расходилась, будто мини юбка. Васечкин с испуганным лицом, эйфория от осознания того, что он полетит в космос, после увиденных трупов быстро ушла.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 Скорость движения Луны была огромная и невероятная. Вот уже треть спутника вылезла из-за края Земли и заняла все пространство над горизонтом, которое было видно слева направо. Луна сейчас была больше в сотни раз. Огненная она шла на низкой орбите, такой низкой, что слои атмосферы, которые сама же и гнала,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 к насыщенному оранжевому. Ветер и волна вот-вот преодолеют сто километров, охватят, окутают собой башню. Гречкин помог Кате подняться, и они втроем бросились наверх. Железная маршевая лестница внутри самой антенны была очень компактной и крутой. Буквально несколько шагов ты делаешь по ступеням, и тут же выходишь на узкий пролет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 Но если учесть дальность долини и горизонта, то вода должна быть более чем в ста километрах от башни. Может, в двухстах, может, в трехстах. Все трое обливались потом, но раздеваться, а потом снова одеваться не было времени. Через десять минут подъема темп их существенно снизился, но делать остановку было бы самоубийством.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 освещенности и страха, что снизу на них поднимется холодная океаническая вода, и выходит, что подъем должен занять не более чем минут тридцать. Спустя еще десять минут Гречкин смотрел на часы в телефоне. Вокруг все начало свистеть. Воздух возвращался. Свистело недолго, меньше минуты. Как свист стих, все трое выплюнули клапаны баллонов.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 «Не знаю», — ответил Юра. «Или сидим тут, или лезем выше». «Дождемся волны, и станет ясно», — сказал Саша. «Да», — согласился Гречкин, — «тут безопаснее». «Башня устоит от такого удара?» — спросил Васечкин. «Кто ж знает», — сказал Гречкин. «Юра, вы знаете, я так рад, что решился приехать к вам, чтобы сфотографироваться», — сказал Васечкин. «Еще б ты был не рад», — усмехнулся Гречкин. «Если б не приехал, давно помер».